Глава 6. Хребет Лаоя Лин. Декабрь 1797 года. Прапорщик Жирохин. Ну вот, кажется, начинается. Нас пытаются атаковать 3000 китайцев. Честно говоря, очень страшно. Да и не только мне. У многих солдат руки дрожат, и они готовы броситься бежать. «Не дрейф, братцы!» – закричал я, обращаясь к своим бойцам. «Не возьмут нас китаезы. Позиция у нас крепкая. Узкоглазым надо через хребет перебираться, да потом вверх на нас в атаку идти. А мы на пути у них мины поставили, так что не пройдут они, соберутся в кучу. Вы, главное, стреляйте в них без промаха и быстро. От этого все будет зависеть. Цели под гранату у нас пристреляны, так что не боитесь, сделожим». Мои уверенные слова и описание наших преимуществ несколько успокоили солдат. Да и что другого от них ожидать. Как-никак у многих первый бой, опыта нет, у меня, кстати, тоже. Но все когда-то бывает в первый раз. Главное остаться при этом живым и невредимым. Оппозиция была действительно хороша. Сейчас становится понятно, что противник мог двигаться только по одному маршруту и тот не очень способствовал быстрому продвижению. Мы разместились на небольшой высотке, располагающейся на расстоянии до километра от склона, по гребню которого и проходила граница. Противнику, чтобы преодолеть границу, надо было взобраться на довольно-таки крутой обрыв. После него путь к нам проходил опять по склону, правда, уже гораздо более пологому. Фактически получалась своеобразная лощина с крутыми откосами. Пройти через границу в других местах было невозможно, там везде были обрывы. Так что это оказалось единственное место, где с минимальными усилиями можно было перебраться на нашу сторону. А мы на пути движения еще организовали минное поле. Наступающих китайцев вовремя заметил дежурный наряд при обходе границы и подал сигнал тревоги. Теперь осталось только проверить, насколько хороши наши винтовки и гранаты, и как мы умеем ими пользоваться. Китайцы, судя по тому, что мне удалось разглядеть, были вооружены в основном холодным оружием, но нередкостью было и огнестрельное, правда, такое старинное, что трудно себе представить, как из него вообще можно стрелять. И было среди атакующих несколько небольших пушек, которые скорее представляли опасность для них самих. Так, кажется, китайозов забрались на склон, стали собираться в кучу, готовясь к атаке на наши позиции. Дистанция составляла порядка 700 метров, так что пора. Появилась первая цель, тем более рубеж был пристрелен во время тренировок. Рубеж номер один! По толпе гранатами огонь! Первый зал плек очень удачно. Все гранаты разорвались в толпе. «Стрельба по готовности! Огонь!» И гранаты непрерывным потоком обрушились на ничего не ожидающего противника. Да и что тут можно сказать? Дистанция, на которую не всякая пушка сможет выстрелить. А тут из ружей ведут огонь. А урон, наносимый гранатами, хоть и нельзя сравнить с ущербом от пушки – но его хватает для выведения из строя живой силы противника. Тем более, что эффективность огня оказалась выше всяких похвал. В общем, нам хватило десяти минут и несколько сотен гранат, разорвавшихся в толпе китайцев, чтобы они резко отступили назад на свою территорию. Прекратить огонь! Вот, братцы, так и надо встречать незваных гостей. И впредь не дрейфь, отобьемся! В общем-то, на этом первая попытка выдавить нас со своей позиции закончилась. Видимо, китаёзы будут думать, что делать дальше. Острог Чернышов. Март 1798 года. Советник-наблюдатель негановский За прошедшие полгода Каталиан со своими воинами сумел подчинить все северо-западное побережье. От залива Аляска до Острога Чернышов. Правда, численность его отряда значительно снизилась. Многим, многих пришлось оставить для наблюдения за порядком на новых землях. Но уже заканчивали обучение здесь несколько сотен воинов, клинкитов и цимшан, добровольно присоединившихся к Новому Союзу. Даже далось прибытие солдат, прошедших подготовку к Екатерининске. А отряд в 500 бойцов, вооруженных современным огнестрельным оружием, представлял очень серьезную силу, способную сражаться с любым противником. За это время я посмотрел на многие индейские племена, живущие по этому побережью. Что можно сказать? Не представляют они ни для кого никакой угрозы. Трудно объяснить, чем это вызвано, но большая их часть по численности не превышает нескольких тысяч человек. Исключение составляют тринкиты, да их новые союзники цимшане. Вот они и взялись формировать с нашей помощью свой союз, направленный против англичан и американцев. Честно говоря, я не понимаю замысла адмирала. Отношусь я к индейцам совершенно нормально, нет у меня никаких предрассудков в отношении цвета их кожи. Да, я знаю цель, которую ставит перед собой Союз. Знаю, что им грозит уничтожение со стороны американцев. Но как-то мне в это не верится, хотя я получил уже множество свидетельств о методах действий американских колонистов. Но, как говорится, я капитан, а команда отдает адмирал, так что мне остается их выполнять, причем наилучшим образом, если хочу сохранить жизнь, получить следующее звание и отправиться в более цивилизованные места. Да, что-то глупые мысли в голову лезут, не до них сейчас. Необходимо подготовиться к следующему этапу развития Союза – выходу на Великие Равнины. Вот такой подготовкой сейчас и занимались все индийцы. Не стоит забывать, что они прекрасно справляются с Каноа, но совершенно не знают верховой езды. Им просто по условиям их жизни она была не нужна. И сейчас они полным ходом осваивали новый способ передвижения, благо в Остроге были казачки, выступившие в роли инструкторов. А лошадей удалось купить, хоть они достаточно дороги. Но дело даже не в этом. Опасения у меня вызывают что подход, примененный Катлеаном к Циншанам, срабатывает не всегда. Я вообще удивился, что он сработал хоть один раз. Но подобное повторялось чуть ли не в половине случаев. Видимо, действительно очень харизматичная личность этот котлян. Воины идут за ним без особых раздумий и колебаний. Да и известность он уже приобрел среди жителей побережья. Хотя, возможно, определяющим становится желание стать обладателем нового оружия, ну и обещание обеспечить пропитание семьи. К тому же верят они Котляну, тем более, что свои обещания он выполнил. Конечно, с нашей помощью, но тут уж решение принимал адмирал. Во всяком случае, индейские воины на службе получают деньги, а их семьи – продукты. И пусть там нет никаких-то излишеств, но голодной смерти избежать можно. Так вот, часть племен отказалась от присоединения к Союзу, и ничего с ними Котлеан не сделал, только потребовал полного нейтралитета и жить не высовываясь. Не стоит думать, что Котлеан собирался бросаться в омут с головой. Уже в течение нескольких лет тлинкиты, или кто-то из соседних племен по согласованию с ними, вели постоянную разведку, точнее даже не разведку, а наблюдение отслеживали общее положение дел в других племенах и устанавливали дружеские связи с их вождями. И время для появления в роли союзника племен, ведущих борьбу с захватчиками, сейчас было вполне подходящим. Почти все старые войны закончились, а новые еще не начались. Так что можно было вполне спокойно готовить армию, устанавливать дружеские связи и планировать свое участие в предстоящих, боевых действиях. Екатерининск, апрель 1798 года, начальник департамента развития Лобанов. Эта зима для всех нас стала настоящим испытанием. Самое первое совещание, проведенное адмиралом, вылилось в несколько отдельных совещаний, каждое посвященное обсуждению одной из поставленных задач. На них и рождались конкретные планы по каждому направлению. Что, на мой взгляд, оказалось полезным для нашего департамента, так это организация отдельных групп, занимающихся вопросами определенного направления. В дальнейшем они должны были существенно упростить и ускорить решение возникающих проблем. В общем, сформировалась структура департамента, в результате чего стало возможным объединить усилия различных специалистов на нужных целях, что дало свои результаты. Во всяком случае, ход выполнения всех работ ускорился. Появились пусть не готовые проекты, пусть еще только наметки на их осуществление, но и это было хорошо. А вообще слух о грядущих изменениях уже распространился по всему краю. И самое главное, что народ ждал даже никаких каких-то личных выгод, а все уверенно говорили о нападении супостата. Причем в качестве противника назывались самые разные страны. В какой-то мере это подтвердили и столкновения на границе с Китаем. И с большим удовлетворением была воспринята победа наших пограничников, сумевших не допустить врага на нашу землю. Так что... Все, что было направлено на усиление армии флота, встречалось с одобрением и реализовывалось в кратчайшие сроки. Все это воодушевление, вызванное победой над китайцами, подготовка армии флота к будущим сражениям, разработка нового оружия как-то оставили в стороне целый пласт изменений, затрагивающих обычные мирные стороны нашей жизни. В первую очередь стоит отметить, Утверждение норм по обустройству городов. Никто не собирался приводить их к единому облику, а вот требования о том, какими они должны быть, утвердили. В городах необходимо проложить тротуары, обеспечить вывоз мусора, а также его переработку. Запрещено было сваливать и сливать промышленные отходы в рейки, ну и еще целый комплекс мер, направленных на благоустройство, и улучшение условий жизни горожан. В свете этого, опять же с подсказками адмирала, была разработана установка по переработке, в первую очередь, бытовых органических отходов в газ и удобрения. Сейчас строилась опытная станция, по результатам работы которой и будет принято окончательное решение о внедрении подобной технологии. В общем, на бумаге сформулировали и зафиксировали требования, которым должны соответствовать наши поселения, включая наличие в них школ, больниц, театров, борделей и трактиров. Кроме того, предпочтение отдавалось строительству каменных домов, оборудованных водопроводом, канализацией и отоплением. Понятно, что никто до конца не понимал всей сложности задачи, Но никто и не заставлял делать так и только так. Зато появилась цель, к которой надо стремиться. Центральным городом нашего края, после того, как границу с Китаем отодвинули до устья Сунгари, решили сделать Хабаровск. Вот там и начнем строить новые дома. До этого еще далеко, надо создать целую сеть мастерских и фабрик, которые станут делать кирпичи, трубы и прочие элементы для обустройства домов, что при отсутствии рабочих рук представляло большую проблему. Но, как я сказал, никакой спешки в этом не было, зато такой подход подразумевал комплексное освоение территории нашего края. Согласно разработанным планам, предусматривалось строительство поселений вблизи месторождения новых ресурсов, а это не только сельскохозяйственные угодья. И наметили строительство целого ряда фабрик, по выпуску пищевых продуктов и их переработки. Пришлось даже создавать специальную группу, и они в лабораторных условиях уже получили сушеный картофель и сейчас готовили опытную установку. Очень удобный и вкусный продукт оказался. А мест, где хорошо родит картошку у нас достаточно. Так что скоро начнем и ее поставлять, в первую очередь в армию. Возить ее удобно место много не занимает и может долго храниться. Еще одним проектом, который обещает принести хорошие доходы, является получение спирта из опилок. Давно уже эта работа велась, и вот, наконец, получен результат. Наши главные финансисты Шелихов и Нарыгин были удивлены, насколько привлекательным для купцов оказалось предложение адмирала об их участии в совместном производстве и освоении края. В первую очередь, все хотели заниматься золотодобычей и мягкой рухлядью но это всем запретили, мол, сфера государственных интересов. А все другое, ну, почти все, пожалуйста. Так что нам сейчас в департаменте приходится рассчитывать множество проектов, определяя чего и сколько надо для их реализации. Как ни странно, купцов интересует все. Строительство в любом его виде. Выпуск кирпичей, цемента. Кстати, совсем новый проект, только недавно закончили испытания опытной установки. А также прокладка дорог. В этом случае купцы получают заказ на прокладку самой дороги и право на 5 лет торговли без налогов, лапках и трактирах до нее. Правда, денег от государства много получить не удастся, но заработать на этом деле можно. В общем, любой проект можно сделать выгодным и привлекательным с точки зрения получения прибыли. Правило одно. скупца деньги на строительство и люди для реализации идеи. За государство технология, заказ на готовый продукт по своим потребностям и защита от внешних угроз – Освобождение от налогов на пять лет. И соглашаются купцы. Нигде в остальных местах для них нет такого выбора выгодного вложения денег. Так что их недостатка у нас нет. Вот с людьми пока проблема. Но купцы стараются. И самое интересное, мы неожиданно получили поддержку со стороны церкви. Как оказалось, в церковных кругах уже давно бродит идея единоверия, согласно которому... В отдельных храмах можно служить по старому обряду, при этом в силе оставалось двоеперстие и разрешалось использовать старые книги. На эту тему, оказывается, еще в 1736 году Синодом был выпущен специальный указ о том, что обычай креститься двумя перстами не стоит запрещать, так как он не является доказательством принадлежности к расколу. А также мы узнали, что среди священников уже давно носится идея об объединении со старообрядцами и прекращении раскола. Об этом нам поведал присланный из Москвы инок Иоанн, который и сам раньше исповедовал старообрядческий канон. Он нас и просветил о том, что есть такое течение среди священников. Так вот, с его подачи в синод был отправлен запрос на разрешение строительства церкви Единоверия. И, как ни странно, разрешение было получено, церковь построена, и теперь сюда потянулись траверы, принимающие Единоверие. Правда, в самой церкви отношение к этому далеко неоднозначное, но официальное разрешение синода позволяло старообрядцам чувствовать себя защищенными от преследования, что и вызвало их приток в наши края. Кроме того, немалая часть вновь прибывших согласилась поселиться на острове императрицы. Я их понимаю. При всей внезапной дружбе с властями и церковью, большого доверия между староверами и церковными иерархами, да и чиновниками тоже, возникнуть так быстро не могло. А удаленность от старых противников внушала некоторое спокойствие. Так что острог, поставленный в усть назвали Благовещенск. А пребывающие старообрядцы стали расселяться по Зейско-Бурейской равнине, что обещало в скором времени хороший приток зерна и прочих сельхозпродуктов, которые можно было тут выращивать. В тех же местах, выше по течению Зеи, строили новый оружейный комплекс. Вообще, эту реку можно считать какой-то особой. Около нее нашли месторождение железа, угля. В Верховье по притокам располагались богатейшие залежи золота, имелись пригодные для сельского хозяйства земли, да много чего еще. Благовещенск обещал со временем стать одним из крупнейших наших городов и центров производства. Там получали сталь, прокатывали ее, делали паровые машины и строили речные суда. Именно они в основном обеспечивали безопасность по всему течению Амура и его притоков. Конечно, были укрепления и возле поселений, но реку плотно патрулировали катера и проходы, создавая условия для мирного судоходства. Пока планировались два центра личного строительства Благовещенск и Хабаровск. А морские суда строил Екатерининск, и закладывались в верфи во Владивостоке. Его удобно было снабжать сталью с острова Императрицы И нельзя обойти вниманием решающий прорыв на научном фронте. Именно так адмирал назвал заработавший асинхронный двигатель переменного тока. Учитывая, что недавно удалось создать работающий двигатель постоянного тока, перспективы вырисовывались самые радужные. Правда, мы все этого пока не поняли, но, видя чуть ли не подпрыгивающего на месте адмирала, легко поверили всему им сказанному. В общем, за эту зиму со многим удалось определиться, наметить и приступить к реализации множества проектов и, самое главное, заложить во всех жителей края чувство уверенности в своем будущем.